Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава одиннадцатая. Трапеза. В скиту святой Анны у нас была общая трапеза. Столом нашим были две доски, накрытые деревоплитой. Оставшиеся на нем косточки мы убирали, но стол не мыли, и поэтому там все время собирались мухи. Старец никогда не позволял его мыть. Нет, не трогай его совсем. Трапеза у нас была два раза в день, кроме понедельника, среды и пятницы, но труды наши были столь велики, что мы никогда не могли наесться. И ночью, и днем мы трудились так много в переноске грузов, поклонах, бдении и подвиге, что когда наступало утро, мы были страшно голодные Но утром мы ели только маслинки, лучок, сухарики, и лишь в обед у нас была полноценная трапеза. В праздничный день трапеза бывала дважды. Старец каждому давал еду по его потребностям. Обычно у нас не было свежего хлеба, только сухари. Если нам хотелось поесть мягкого хлеба, старец брызгал на сухари водой, складывал их в дуршлаг, ставил над кастрюлей кипящей водой и сверху накрывал полотенцем. От пара сухари становились мягкими, как вата. Искусство из искусств. Голь на выдумке хитра. Очень редко старец пек нам хлеб по своему рецепту. Он делал тесто-болтушку, выливал ее на ржавый лист железа и ставил его в печку. Такой хлеб был у нас раз в пару лет. Да и тот из болтушки, неквасной, Откуда было взяться настоящему хлебу? Обычно нам готовил старец, Он был прекрасным поваром, когда он готовил, из глаз его все время текли слезы, и так как он непрестанно творил Иисусову молитву, благодать имени Божия освещало то, что он готовил, и делала эту еду очень вкусной. Поэтому его очень часто приглашали готовить трапезу на престольные праздники обителей. Как правило, он не ходил, но иногда его забирали чуть ли не силком. Время от времени у нас бывало довольно много гостей, и им очень нравилась наша еда. «Что же это за еда у вас такая вкусная?» — спрашивали они с удивлением. Старец готовил совершенно постную пищу, когда с тахином, когда с фасолью. Но это было настолько вкусно, что даже рыба не произвела бы на них столь сильного впечатления. А вкусная еду делала молитва старца, его благословение». Там, где совершается дело Божие, еда и вода становятся сладкими, как мед. Однажды я спросил старца, «Как это происходит? Почему так бывает?» Это от Бога, от Иисусовой молитвы. Совершается молитва и благословляется еда. «Старче, мы каждый день едим постную пищу, и когда я ем рыбу, она как мед, когда я ем сухой хлеб, он как мед, когда фасоль ем, она как мед». Чечевицу ем, и она как мёд. Так и есть, сказал старец. Для того, кто имеет правильное духовное устроение, что бы он ни ел, ничего не будет лучше этого. Отсюда любой может узнать духовное устроение каждого инока. Нечто подобное рассказывал один святой о том, как кто-то за трапезой ел мёд, а другой за той же трапезой нечистоты. Каждый, согласно собственному устроению, Старец сделал и вино. Он немного подсушивал на солнце виноград, своими руками отжимал его, и мы делали церковное вино, очень хорошее. Один наш гость из Парижа помнил это вино всю жизнь. Иногда по воскресеньям у нас бывали лепешки с сыром. С вечера я делал болтушку с закваской. На следующее утро жидкое тесто подходило, и я мешал его в глиняном горшке а Затем на сковородку лилось несколько капель масла, и после того, как она разогревалась, масло размазывалось по всей сковородке, и чашечкой на нее выливалось тесто. Когда лепешки поджаривались с одной стороны, их переворачивали на другую. После этого мы выкладывали их на блюдо и на каждую лепешку клали по кусочку сыра. Это было нашей праздничной воскресной едой, но мы ее готовили редко. «Было у нас и другое праздничное блюдо. В нашей пустыне и нигде больше на Святой горе, на крутых скалах, росла какая-то дикая капуста. Это были очень опасные места, но я по молодости лазил туда и собирал ее. Старец меня поджидал с пакетиком, я отрезал только светлые листочки, не потемневшие, а сердцевину оставлял, чтобы из нее выросли новые листочки». Затем мы варили эту зелень. Отвар из нее был очень питательным, а сваренную зелень мы накладывали в миску и поливали маслом. Старец обычно наливал масло побольше, он его любил. Изредка вместе с дикой зеленью мы ставили на стол и жареную треску, либо жареную, либо свежепосоленную сельдь. Если она оказывалась у нас. Старец страшно любил и эту зелень, и жареную треску». Жареная треска была для нас безумной роскошью. Мы чувствовали себя самыми богатыми в мире людьми. Конечно, такая еда могла быть только по праздникам. Когда у старца возникало желание поесть рыбы, он мне говорил. «Вавулис, бери снасти и беги на море. Принеси, что поймаешь». Я брал снасти, рыбачил и радовался, думая, какую радость я доставлю старцу. Еще он мне говорил... «Можешь немного понырять, чтобы освежиться. Я рыбачил удочкой, обычно приносил примерно полкило рыбы. Иногда удавалось поймать и осьминога или кальмара. Когда я возвращался, старец радостно говорил, «Малой, сейчас я добавлю картошки, риса, лука и сделаю супчик, чтобы нам всем семерым хватило, и чтобы мы наелись этой горсточкой рыбы». Так он ей радовался». Старец любил сладости, но где их было найти? Когда наступало воскресенье, он говорил, — давайте отец Арсений, устрой нам какую-нибудь церемонию, лепешки с сахаром сделай, как это делают понтийцы. — Сделаю, дорогой. Это и была та сладость, которую мы готовили. Итак, старец Арсений брал муку, замешивал квасное тесто, выливал его на сковородку и жарил. Затем он делал в этой большой лепешке лунку и выливал туда воду с сахаром. Затем перемешивал все это и снова жарил. Он обжаривал лепешку с обеих сторон и посыпал тертым грецким орехом и корицей, а затем ложкой вдавливал их. Это было нашим роскошным блюдом — лепешки с сахаром. Я тоже помогал готовить их. Когда старец стал жить пооддаль, мы с отцом Арсением пребывали на прежнем месте — Отец Арсений часто обращал внимание на то, какой я маленький и голодный, и он, наверное, думал, он мал и любит сладкое, чем бы его накормить. Я любил сладкое по необходимости, ведь после работы чистый горный воздух пробуждал мой аппетит, я очень хотел есть. Малой, сейчас, пока не видит старец, съешь-ка эти крошки. А есть благословение старца?» «Ничего страшного. Это немножечко своеволие, но мы это уладим. Давай покушай. Послушание, я договорюсь. Я сейчас говорю от имени старца и могу тебе оказать небольшое снисхождение. Я елео старец То есть старец, который дает благословение на елей, когда этого не разрешает устав. «Отец Арсений был очень славным человеком, очень добрым, он мне очень помогал. Мы часто ходили куда-нибудь вместе» в общем, я съедал эти крошки. Всё масло, оставшееся после жарки, старец клал в еду, чтобы не выбрасывать. От этого его организм, в конце концов, оказался отравлен. У отца Фанасия от этого в конце жизни завелись черви, а я чуть не умер. Все заплесневевшее, испортившееся, мы должны были съесть. И все эти пропавшие продукты старец ел, засохшей сардины он резал, солил и фаршировал ими овощи. Стоило мне съесть этого хоть немного, у меня начиналась рвота. Старец смотрел на меня и говорил, «Хорошо, больше я не буду их добавлять. В следующий раз снова рвота». А старец, «Я ж совсем чуть-чуть их положил, опять тебе плохо от этого». «Ну хорошо, больше не буду класть совсем». Но при этом у нас никогда не случалось отравлений, нас сохранил Бог». В противном случае мы умерли бы раньше срока. Росли у нас два апельсиновых дерева. Их посадил старец, когда пришел на это место в 1938 году. Других деревьев не было. и Изредка имелись у нас на столе апельсины. Старец не благословлял нас их чистить, чтобы ничего не выбрасывать. Он заставлял есть апельсины с кожурой и говорил нам, «Мы ничего не должны выбрасывать, будем есть это с кожурой». Все здесь освящено молитвами отцов. С понедельника по пятницу мы проходили суровую закалку. Обычно мы готовили одно блюдо на всю неделю. Оно у нас хранилось в подполе, в алюминиевой посуде. Естественно, оно часто прокисало, но старец все равно это ел. На него словно не действовали законы природы. Чистоты — ноль, как мы жили». Поэтому, наверное, у старца случились на шее чирьи и стало больным сердце от этой отравы. Он нисколько не следил за своим здоровьем, иначе он бы прожил гораздо дольше. Такого, как старец, больше не было. Мы являлись редким случаем. Нет сейчас на Святой Горе таких подвижников. Старец был большим затейником. Пришел как-то один человек из Парижа подвязаться вместе с нами. Старец сказал ему, «Возьми, поешь этой еды, она свежая, ей только три дня, это овощи, фаршированные сардинами». И тот съел. Мы-то были закаленные, а каково было ему? Еду старца мы никогда не выбрасывали, как бы она ни заплесневела. Иногда нам присылали посылки с продуктами, в которых были вареные яйца, разбившиеся во время перевозки. Он их очищал от скорлупы и ел. Старец любил сыр. В тех условиях в сыре часто заводились черви, но старец его чистил. Женщины столько потрудились, чтобы его приготовить, мы это съедим. Как же мы будем это есть, старче? Мы не будем выбрасывать еду, это грех. Поэтому сначала мы всегда съедали старую пищу. Так мы ели и макароны с червями, и фасоль, из которой наружу вылезали червячки». Мне, как повару, было неловко предлагать такую пищу отцам, но отец Арсений, чтобы не огорчать старца, все это ел, говоря, «Ну, раз вы не можете это есть из-за вашего желудка, тогда съем я». Это был необыкновенный человек. Случилось однажды так прокиснуть фасоли, что мы никак не могли ее есть. Чтобы не выбрасывать ее, старец сотворил горячую молитву, И когда он дал нам ее на следующий день, она была столь вкусной, что просто пальчики оближешь. Каждую весну у нас появлялись гусеницы. Ох, какое я испытывал к ним отвращение. Их было так много, что они съедали все листья. От деревьев и кустарников оставались одни ветки. Вся красота пропадала. Я думал, когда же снова вырастут листья, чтобы наше место стало хоть немного зеленым. «Больше всего гусениц было за кели и старца и за моей. Когда я их видел, внутри все переворачивалось, и меня тошнило. Лишь от того, что они ползали по деревьям, мой желудок выворачивало наизнанку. Когда я готовил, они, ползая, падали в котелок с едой. У нас не было кухни, мы готовили на камнях во дворе». Старец говорил, «Бо, какие животинки!» «Разве они плохи? Это тоже живые существа. Что тут страшного? Будет у нас еда с мясом. Считай, что ты приготовил блюдо с улитками». Я про себя думал. «Согреши прости меня, Матерь Божья. Если будем перебираться отсюда, то только из-за гусениц и ветра». Этих двух вещей я боялся. Однажды мы сидели за столом, и один брат мне сказал «Смотри, как играют их глазки». «Раз это благословил старец, все в порядке», — ответил я. Старец всегда был весь внимание Он сказал брату, «Ешь и не болтай, мы едим макароны с мясом». А тот снова, «Ефрем, смотри, какие у них головки». «Отче, если ты еще раз это скажешь, то складывай вещи и убирайся». Тот остолбенел. «Ефрем, ешь спокойно, все в порядке». Я видел гусениц, однако ел. А брату этому позже сказал, «Разве говорят такое в присутствии старца?» Старец учил, что когда мы с терпением переносим лишения, тогда приходит благословение от Бога. Однажды отец Арсений сказал, «Это рыба, как трава». А старец ему ответил, «Все, что Бог нам дал, хорошо, мы заплатим за твой ропот, Арсений». И действительно, наступил голод. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 12 Пост. Этот разговор со старцем произошел в неделю соропустную. Я готовился к первой для меня здесь Великой Четыридесятнице. Старец мне сказал, «Иди сюда, не недотепа. Ты знаешь, что начинается пост?» «Да, старче, знаю, завтрашнего дня. Ты в курсе, что значит Великая Четыридесятница здесь, на Святой Горе?» «Нет, старче, но все буду исполнять. Выдержишь?» «Я хоть еле ноги таскал», — ответил ему. «Вашими молитвами, когда я был в миру, я постился вместе с матерью». «Действительно, ее пример всегда помогал мне в посте, бдении, слезах и плаче». Эта праведная женщина постилась три раза в неделю без растительного масла, принимая пищу только после девятого часа. А по вечерам, часами, на коленях, в темноте с зажженной лампадкой, она молилась, плакала и рыдала, живя при этом в миру с мужем и детьми. «Оставь ты свой мир, несчастный! Здесь-то что ты будешь делать? Здесь придется делать не то же самое, что ты делал там. Ты будешь поститься не так, как в волосе!» Как бы то ни было, меня это не пугает. Здесь не будет приготовленной еды, не будет хлеба. Здесь только сухари по субботам и воскресеньям. Здесь только мучная болтушка и больше ничего. Пусть будет мучная болтушка. Да, и двойное правило. Двойные обязанности, более продолжительное бдение. Первые три дня мы совсем не будем есть. Затем у тебя будет двадцать пять драми муки в день, с водой, без сахара, только с солью. Мы будем есть раз в сутки, и только по субботам и воскресеньям будут сухари, но и сухарей будет нисколько хочешь, ограниченное количество». «Я не боюсь». «Ладно, посмотрю на тебя. Не окажется ли это только словами?» Итак, мы начали. Еды никакой, о готовке и речи не было. О днем очень тяжелая работа. Все это, безусловно, доставляло нам душевную пользу, а я был такой, что пальцем тронь упаду, Дуй на меня и полечу кувырком, но я, беря пример со старца, постился безо всяких проблем. И, по милости Божией, у нас среди камней на скалах выросла какая-то травка, очень аппетитная на вид. Старец повелел, нарвите этой травы, которую послал нам Бог. Но так как она была горькая, он ее варил, обваливал в муке и говорил, будешь это есть всю неделю. В первый день эта еда была свежей. На второй день мы ее положили в алюминиевую кастрюлю в подпол. На третий она забродила. Когда я ее разогревал, она пенилась. Эта трава прокисла, потому что уже стояла жаркая погода. Старец говорил, «Пенится-перепенится, ты это съешь». И я это ел. Каждый день мы служили прежде освященную. Заготавливали два агнца в субботу и три воскресенья. Служили пять прежде освященных – чтобы причащаться каждый день. А по ночам совершали бдения, тянули четки, выходили во двор, так как ночи были теплыми. Я у своей каливы, другие у своих, с большими четками трехсотницами. Старец, видя, насколько я юн, подумал. Он должно быть голоден. Подозвал меня и сказал. «Малой, смотри, послезавтра у нас торжество православия. Мы поедим немного маслица». Так что имей в виду и подготовься к празднику. Затем в третье воскресенье – поклонение Кресту. Значит, уже приближаемся. И тогда мы поедим немного масла. Затем наступает Лазарева суббота, первое воскресенье. Но затем уже скоро Великий четверг, когда мы будем красить яйца. А после этого уже Великая суббота, когда мы опять причастимся. А затем и Пасха, будем тогда биться яйцами». Старец сказал все это, чтобы поднять мое настроение. Он думал, наверное, так, расскажу-ка я ему, что Великий пост пройдет быстро. Но я и не думал об этом, все это меня не волновало, я все принимал так, как мне говорил старец. Все старые продукты, и с пресенью, и с жучками, старец откладывал на Великий пост, видимо, из тех соображений, что Великим постом съедят все». Поэтому мы знали, что если старец хранил червивую фасоль, то значит, четыредесятница у нас будет скоромной. Желудку было тяжко. По ночам бдение с двойным правилом, а днем работа. Мы таскали доски, пшеницу, цемент. Даже животные не стали бы переносить тяжести, если их не покормить. А мы и воды не пили. Однажды мы сказали, старче, у нас подкашиваются ноги. И он дал нам немного сухарей и воды. Когда же наступила страстная седмица, у меня не было сил ее пережить. Болел желудок, часто случалась рвота, я еле держался на ногах, а ночью я должен был исполнять свои обязанности. Тысячи поклонов, стояние на ногах целыми часами, десять часов келейного бдения с четками, чтением, поклонами — таково было правило. И молчание ни с кем не разговаривать. В конце концов, мой желудок не выдержал, всю Пасху была рвота. Старец, увидев это, сказал, «Но следующий год будет тебе снисхождение, с понедельника по пятницу, один раз в день будешь есть фасоль». В мою первую у старца Великую Четыредесятницу установленный им пост мне показался очень строгим, Но в предыдущие годы, в предыдущие четыре десятницы, он держал еще более строгий пост. Мы же теперь, будучи очень слабыми душой и телом, не можем и помыслить о такой аскезе. Старец вместе с отцом Арсением, кроме постов, установленных церковью, совершали еще и дополнительные посты. Однажды они решили целый месяц совсем не есть хлеба, они ели только немного вареной фасоли. В другие свои посты они ели только хлеб и ничего другого, но особенно строго они постились в Великую Четыредесятницу. Наша жизнь по обычным человеческим меркам была трудна, но благодаря помыслу самоотречения делалось легкой. Когда послушание звало нас бежать с горы вниз и тащить груз, часто превосходящий наши силы, мы это делали сразу, без всякого возражения, ведь старец учил так, Человек, имеющий произволение к телесным трудам, имеет произволение и к трудам духовным, если положит доброе начало, если хорошо усвоит, что такое монашество. Тогда завершается превращение подвижника в человека духовного, ибо телесный труд, сознательный и согласный, с истинной целью монашеской жизни, чудесно помогает монаху в покаянии, плаче и слезах». Эти дневные и ночные труды даровали нам по молитвам старца слезы днем и ночью. На молитве, на послушании, во время трудов глаза не прекращали источать слезы. Мы дошли до того, что умывались не водой, а слезами. Поэтому часто, когда мы ложились спать, нас окружало благоухание Божие. Молитвы старца были очень сильны. Как-то в один из Великопостных дней старец позвал отца Афанасия и сказал ему «Отец Афанасий, разыщи-ка мне бурдюк». Отец Афанасий обошел всю святую гору, раздобыл-таки бурдюк, не помню уже, свиной или козей, и принес его старцу. Старец бросил туда все остававшиеся у нас кусочки сыра, затем вскипятил концентрированное молоко и вылил его туда же. «Хлопцы!» «После Пасхи у нас будет бурдючный сыр. Вы с ума сойдете, пахнуть будет на всю округу». Он регулярно чистил бурдюк, потому что червячки поднимались в горловине, и он их счищал ножом. Не смотрите на то, что снаружи, увидите, каков он внутри. И когда он открыл на Пасху этот бурдюк, я убежал далеко, как ракета». Запах, который сразу распространился на всю округу, и червячки, полезшие из бурдюка с сыром, все это было слишком для моего желудка, ослабевшего от поста. Мне это было не под силу. Разве возможно было, чтобы из остатков сыра с кипяченым концентрированным молоком бурдючная кожа сделала нормальный сыр? Но, тем не менее, старец поставил этот сыр на стол и вместе с отцом Арсением съел его полностью. Когда наступила Пасха, мы совершали все то же бдение. Мы и не заикались о том, чтобы ради такого праздника сделать что-то другое. Устав. Бдение, наше обычное бдение. Никакого отдохновения ни на один день. У нас ничего не изменилось. Как мы поем?» «Постом, бдением, молитвую небесное, дарование приим». Старец мне говорил, «Если мы не будем этого исполнять, не жди обретения дарований». И сам он в этом шел впереди. Старец был для нас примером. Наша Пасха была чудесна. Во дворе перед церковкой, под нашими апельсиновыми деревьями, мирно, тихо мы служили литургию. Вокруг пустыня, никого, кроме нас». Я видел, как сияет старец, как он от радости не может удержаться от слез. Слез не о грехах, слез от света воскресения. Не могла удержаться его душа, переполненная чувствами, она рождала слезы. Мы говорили «Христос воскресе», а он плакал, словно малое дитя. Как все это было прекрасно! Когда кончилась служба, и все разошлись по кельям, Я размышлял о благодати воскресения, которую каждый из нас получил. Затем я лег спать. Проснулся рано, пошел на скалы и тянул четку. Какая красота! Как прекрасно! Воскресение Христово! Били монастырские колокола обители святого Григория и святого Дионисия. Бил в русском монастыре колокол, который в два раза больше, чем наш двор. Шумели волны, и они звучали как гимн, как фортепиано, как орган, как что-то небесное, создавая некую прекрасную мелодию. Я размышлял о том, как совершается Пасха на небе, как там тогда поют ангелы, как они исполняют небесные гимны. Я приходил в созерцание, я сидел и наслаждался, творя Иисусову молитву». Это было и воскресенье Христова, и благодать Божия, и некий прекрасный духовный пир, который не выразишь словами. Я один среди скал и никого рядом, лишь птички. Старец, проснувшись, позвал меня. «Вавулис! Вавулис! Быстро иди сюда, бормот Благослови старче «Иди сюда, чтоб тебя! Где ты был сорванец? А ну-ка, принимайся заготовку, отцы есть хотят!» «Будь благословенна! Сию секунду старче «Спишь ты там, что ли? Где тебя носит?» Я принес вязанку, разжег огонь из веточек, принес воду и сам приготовил рыбку. Готовил я во дворе, рядом с каливами отцов. Затем накрыл на стол. Когда совсем расцвело, пришли отцы. Трапеза в пустыне проходила молча. Отцы поели и ушли, а я принялся мыть тарелки. На следующий день нам готовил старец. Он сказал... Я вам приготовлю магирицу. Магирица — это суп с овечьими потрохами. И что он сделал? Послушайте, что это была за магирица. Мы покупали рыбу. Когда он готовил эту рыбу, потроха он не выбрасывал. Теперь он их промыл, порезал на кусочки, добавил рис и немного зелени, добавил и одну луковку. И приговаривал. Сейчас будет вам магирица. Ох, Боже упаси! Что мне было делать? Я подумал. Раз это готовит старец, это будет хорошо. Как ни пахли рыбьи потроха, я это съел и пошел спать. И не успев проснуться, извергнул все это. Старец спросил меня, и почему это у тебя случилась рвота? А желудок у меня был слабый. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава тринадцатая. Молчание. Начал меня старец посылать за пределы нашего скита. В скит святой Анны, в новый скит, в монастыри, чтобы я относил туда вырезанные нами крестики, делал необходимые покупки, приносил нужные вещи, продукты, фрукты, относил пшеницу на мельницу, отправлял письма. При этом он наказывал мне не разговаривать. «Когда ты выходишь, с нашего двора не разговаривай, держи рот на замке, буди благословенно старче. Теперь, когда ты будешь всюду ходить, тебя будут спрашивать, откуда ты, как тебя зовут, ты же не говори ничего. Если бы я с кем заговорил, мне бы влетело. В то время послушников приходило на святую гору мало, и отцам было любопытно узнать, откуда я. Увидев меня, они спрашивали, иначе». «Откуда ты? Кто твой старец?» Я не отвечал, соблюдал наказ старца. Однажды мне довелось в такой ситуации встретиться с епископом, который впоследствии меня рукоположил. Это был восьмидесятилетний старик из Малой Азии, совершавший знамения и чудеса. До этого я ни разу его не видел. Старец Иосиф мне сказал, «Возьми письма и спустись к морю, отправь их». «Будь внимателен, не заговаривай ни с кем, не то я тебя просто убью, на части разорву, так что смотри, заговоришь, пропал». Я взял письма и пошел вниз, но баркас еще не пришел, и отцы бродили по пристани. Я сказал себе, «Присяду-ка я под маслиной в тенечке, чтобы меня не заметили отцы и не стали со мной говорить, а не то влипну в историю». Я присел под деревом и стал тянуть четки». Когда немного прояснилось, я заметил, как ко мне направляется какой-то батюшка, которого я раньше не встречал, тук-тук своей палочкой. Я сразу понял, что это владыка. Я отодвинулся подальше и спрятался за стволом маслины, но тропинка проходила рядом с деревом. Владыка меня увидел и пошел прямо ко мне. «Ох, как я буду теперь выпутываться, ведь это владыка!» — подумал я. Он подошел и зацепил меня своей палочкой так, что не шевельнешься. «Ну, все», — сказал я себе. «Вот это здорово!» Я опустил голову, схватился за четки. «Господи Иисусе Христе, спаси меня! Господи Иисусе Христе, помоги мне!» «Что я ему отвечу?» старец Осиф мне сказал, что если уж меня слишком прижмут к стенке, я должен ответить. У меня нет благословения старца разговаривать». Это было моим последним козырем. Итак, владыка стоял передо мной. «Иноче, откуда ты?» «Я ни слова». «Кто твой старец, Иноче?» «Молчу». «Сколько тебе лет?» «Не отвечаю». «Как твое имя?» «У тебя нет языка?» «Ты не мой «Ничего не говорю». «Как зовут твоего старца?» «Продолжаю молчать». «А ведь со мной говорит владыка». «Ты со мной не будешь разговаривать?» Я — букашка рядом с ним, а он — архиерей. Мне стало его жалко. Я думал, он от меня не отстанет, будет говорить, будет меня непрестанно засыпать вопросами. Дай-ка я произнесу то, что старец разрешил мне сказать в крайнем случае. — Простите меня, у меня нет благословения разговаривать. — Ого, у тебя нет благословения говорить... То есть, если ты проголодаешься, то не скажешь старцу «я голоден, дай мне поесть». Но все, что я мог, я уже сказал. Владыка все понял, он увидел, что я не скажу больше ни слова, повернулся и ушел, отправился в свое путешествие. Откуда мне было знать, что спустя какое-то время он будет меня рукополагать? Увидев баркас, пошел и я на пристань, дал письма в руки капитану и убежал. «Эй, иначе!» Куда там? Я уже был далеко. Однажды старец мне сказал. «Быстро бери свою торбу и ступай в святую Анну. Купи там хурмы. Скажешь, мне нужно двадцать килограммов хурмы. Сколько стоит? Заплати и возвращайся. То есть считанные слова. Скажешь на одно слово больше. Конец. Здесь тебе не место. Если тебя угостят чем-нибудь сладким, ты это не должен есть». Я в панике. Так что пот меня прошиб. Как я пойду? Что ждет меня там, куда я пойду?» Отправился. Постучал в Каливу. Молитвами святых отец наших. Вышел почтенный старчик, еле на ногах стоит. «Добро пожаловать, Иначе, проходи». Я зашел. Отцы меня приняли с большой любовью. «Угощайся, дитя мое, возьми, это вкусно. Как тебя звать?» Они видели, как я юн, и решили, что надо меня накормить. Я отказался. Один из монахов спросил, «Кто твой старец?» Я опустил голову и молчал. «Что ты хотел?» «Двадцать килограммов хурмы». «Откуда ты?» «Двадцать килограммов хурмы». Тогда они поняли, у него повеление от старца не разговаривать, не будем его принуждать. Они знали монашеские правила. «Пожалуйста, бери, мое». «Сколько стоит?» «Столько-то. Возьмите». «Возьми иначе и эту хурму, смотри, какая спелая, съешь ее!» Я отрицательно покачал головой. «Почему ты ее не берешь?» Я опустил голову вниз. Они все поняли. Я взял свою торбу и в путь. Пронесло. Я сказал себе, по меньшей мере не совершил прислушания. Лишь только подошел я к старцу, начался допрос. Разговаривал, сказал то-то и то-то. «Ну, хорошо». В другой день он мне сказал «Хватай-ка свою торбу, насыпай пшеницы, закидывай торбу за спину и ступай на мельницу к святой Анне. Там отдашь зерно, пусть они померют. Но смотри, не разговаривай, ты им отдашь пшеницу и спросишь, когда забирать и сколько заплатить. Ни одного слова ты не должен прибавлять сверх того, что я тебе сказал. А если прижмут к стенке, скажи «У меня нет благословения говорить вам что-либо, кроме этих слов». Я отнес. Там был один мирской человек, носивший скуфейку и подрясник, хотя и был мирянином. Я подошел к нему и сказал, «Пожалуйста, смирите мне эту пшеницу, скажите мне, когда ее забирать и сколько это стоит». «А ты откуда? Кто твой старец?» «Возьмите пшеницу и скажите мне, когда мне ее забирать». «Я с тобой разговариваю», — сказал он. «Откуда ты и кто твой старец?» Я опустил голову, ничего не говоря, отдал ему пшеницу. «Когда мне прийти?» Он разозлился. «Почему ты мне не говоришь, кто твой старец?» В конце концов, он сказал мне разгневанно. «Приходи в такой-то день». Я ему сделал поклон и убежал. Здорово он на меня разозлился. Такое со мной случалось постоянно, но это было именно то, что всем нам и требуется. Вскоре после того, как мы отделились от зелотов, старец послал меня и отца Иосифа-младшего записаться в официальный список монахов. Семь часов пути пешком и два-три дня для дела. То есть мы должны были выйти на рассвете и прийти в Корею на закате. Старец нам сказал «Смотрите, не разговаривайте друг с другом». Запишитесь в список, в Корее выпишите удостоверение у представителя лавры и обратно. Между собой общаетесь только жестами, будьте внимательны, иначе горе вам. Мы забросили на спину торбы и отправились. Прошли перевал, увидели внизу Филофей, спустились, прошли Иверский монастырь, Пантократор, затем стали искать Каливу, приписавшись которой, я мог бы избежать призыва в армию». После этого поднялись в Корею. После всех спусков и подъемов я еле держался на ногах. Брат меня подбадривал. «Держись, брат, скоро уже придем». К вечеру мы успели добраться до Кутлумуша, чтобы там заночевать. Наступило утро, а я словно и не спал, таким был уставшим. Проснувшись, я сказал себе, «Где это я?» «Я был мертвым от усталости». Мы пошли в Корею, и я еле переставлял ноги. Там мы оформили бумаги и записались куда надо. Отвечая на вопросы, отец Иосиф говорил нормально, а я, опуская голову, едва шептал. Прошло два-три дня, и мы пустились в обратный путь. По дороге брат говорил. «Смотри, какая гора! Видишь этот монастырь? Он называется так-то». Я кивал головой, ничего не говоря не произнося ни единого слова. Брат был чуть старше меня, и поэтому первенство принадлежало ему. «Хочешь воды?» — я отвечал кивком головы. Я действительно соблюдал полное молчание. И когда мы возвратились, тут же допрос у старца. «Малой, разговаривал?» «Нет». А он посмотрел мне внимательно в глаза. «Совсем не разговаривал?» «Совсем. Вашими молитвами?» Совсем между собой не разговаривали? Ну, когда брат говорил, я кивал головой, вот и все. Старец так обрадовался, что обнял меня и поцеловал. Прекрасно, дорогой мой, у тебя это получилось. Коль скоро он дал наказ, его надо было исполнять. И точка. Молчание, молчание. Смерть, значит смерть. Не о чем говорить. Что же касается брата? Старец знал, что тот будет разговаривать. Старец не считал нужным говорить с ним на эту тему. Он был старше и мог разговаривать. Ответственность была на нем. Главное, что не было разговора между нами. Думаете, молчать было легко? Требовалось понуждение себя, усилие над собой. Конечно, были помыслы, один, другой, третий, но слово старца необходимо было соблюсти – Мы боялись нарушить наказ старца, чтобы не огорчить Бога, не огорчить самого старца, не разрушить наше послушание и, как следствие, молитву. Поэтому-то мы и не разговаривали. Однажды я все-таки сказал несколько слов вопреки запрету старца и получил от него нагоняй. Один иеромонах приходил к старцу открывать помыслы и советоваться с ним. Я видел, что они хорошо знакомы, брал у него благословение, но не разговаривал с ним. Как-то раз он увидел меня на пристани и закричал «Отец Иоанн! Отец уан Иоан Это было мое мирское имя. Прошло всего два месяца, как я пришел к старцу. «Отец Иоанн, я был в волосе и видел твою мать». И я пошел на поводу. «Вы меня простите, отче, но у меня нет матери. Пресвятая Богородица моя мать». «Вот и все, что я сказал. Вернулся назад, а старец меня спрашивает. Разговаривал с кем-нибудь?» «Разговаривал». «С кем разговаривал?» «С таким-то отцом». «Что-то сказал?» «То-то и то-то». «Ну и ну! Ты это сказал? Теперь ты увидишь, что я с тобой сделаю. Буди благословенна!» «Я приготовился к грозе. Двести поклонов ты сделаешь сейчас». Остальное мы решим вечером, когда ты придешь на откровение помыслов. Буде благословенно. Двести так двести. Затем я занялся работами вместе со старцем. Сделай то. Буде благословенно. Сделай это. Буде благословенно. Но руби дров, бездельник. Буде благословенно. Уже сделано. Тут начал старец Арсений заступаться за меня. Слушай, старче». Я целый день празднословлю, и ты мне не даешь никакой епитимии, а послушник одно прислушание совершил, два слова сказал, и ты ему дал двести поклонов, уж очень-то строг, ты не должен быть таким строгим, прости уж его, всего за одно прислушание, двести поклонов дитю, так не годится, не годится так». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. То с одной стороны он к нему заходил, то с другой, и старец наконец меня простил. Ладно, прощу его на первый раз, но если это повторится, он заплатит и эту эпитимию. Но по благодати Божией такого больше не повторялось. «Наказ старца хранить молчание меня спас. Наказ не разговаривать, выйдя с нашего двора, кто бы к тебе не подошел. Максимум, что дозволялось сказать, у меня нет благословения. Соблюдая это слово старца, я оставался в безопасности, сохранил себя. Когда я подрос, и старец представился, я стал чаще бывать за пределами нашего скита» и понял, какой вред претерпел бы, если бы тогда разговаривал. Я сказал себе, «Спаси, Господь, твою душу, старче, ты меня спас». Ведь тогда на Святой Горе было мало молодых монахов, поэтому старчики подходили к каждому молодому послушнику и интересовались, кто его старец, где он монашествует, как его зовут, откуда он, обычный монашеский разговор. Если бы я останавливался и, не имея наказа старца хранить молчание, начинал отвечать, то обязательно, сто процентов, они бы меня отравили. Чем? Тем, что сказали бы, твой старец в прелести. Сказали бы, что он подвизается неправильно, что он такой и сякой. они разрушили бы во мне образ моего старца, и тогда попробуй избавиться от помыслов». Слухи об этом тогда ходили, но они не достигали моих ушей, потому что я не давал возможности никому говорить такие вещи, ведь я лишь произносил, у меня нет благословения разговаривать. У них все внутри переворачивалось, но меня это не интересовало, меня интересовало, что слово «старца» было соблюдено. Как сохранило меня, как покрывало слово «старца», только один его наказ — Я исполнил. И, однако, в этом было мое спасение. Когда уже взрослому люди мне говорили о старце всякое, их картечь отскакивала от меня, потому что я уже хорошо знал, кем являлся старец. Я уже был подготовлен и знал, что им отвечать. Глядя на них, я лишь печалился об их немощи. Заразить своими микробами они меня уже не могли. У меня был против них иммунитет. Польза послушания, и я знал только, что они больны, запутаться в их сетях мне было невозможно, ибо я уже мог правильно судить обо всем этом и дать им правильный ответ. Я знал, откуда исходит каждое слово, и таким образом эта опасность меня миновала по благодати Божией и по молитвам старца. Поскольку старец познал, какую огромную пользу приносят упражнения в безмолвии, Он запрещал нам разговоры между собой, не позволял беседовать друг с другом. Только при крайней необходимости он разрешал нарушать молчание. Наша община не знала, что такое празднословие, у нас его никогда не было. Мы непрестанно творили Иисусову молитву. Говорили старец и отец Арсений, мы же, молодые, друг с другом не разговаривали. В присутствии старца мы не разговаривали никогда». Особенно я не дерзал говорить с кем-нибудь из братьев, когда старец был рядом. Это было то же, что положить голову на плаху. Но я молчал не столько из-за того, что он меня будет ругать, сколько потому, что не позволял себе этого сам. Говорить с братом, когда старец рядом, Боже упаси! Почтение к старцу и без дерзновения были такими, что не позволяли нам делать ничего подобного». За двенадцать лет, прожитых мною рядом со старцем, только один раз случилось одному брату выйти за рамки. Он начал говорить другим, что им делать. «Здесь поставьте Колева, сюда поставьте столик». Старец терпел это, терпел, а тот все руководил, и вот однажды он начал опять говорить. «Поставьте Колева сюда». «Бац!» Старец ему чуть шею не свернул. «Получи свое Колева», — сказал старец «Простите», — ответил тот. Днем я его увидел и спросил. «Как ты, отец?» «Ох, что тебе сказать, Ефрем? Ночью я видел змея с огромной пастью, и он хотел меня проглотить. Когда он разинул пасть, чтобы схватить меня, я услышал голос старца. «Берегись!» — крикнул он мне, и зверь пропал. «Та оплеуха, которую я получил, вот что это было, ведь я проявлял воли Я получил по морде, и на этом дело закончилось, иначе я не избавился бы от воли а теперь зверь, охотившийся на меня, убежал. Чтобы старец был рядом, а кто-то из нас командовал, для нас это было страшным делом, страшным нарушением правил. Такого у нас быть не могло. Также старец не разрешал нам приносить в общину новости извне, рассказывать о ком-то другом, как он поживает, что делает. Мы не знали, что происходит за оградой нашего двора. Он строго наблюдал, чтобы не было празнословия. Осуждения же для нас вообще не существовало. Если кто-то пытался завязать разговор, старец реагировал мгновенно». Помянешь благодать Божию, несчастный, и будешь затем биться головой об стенку. Что ты сидишь и судишь? Почему тебя это волнует? Здесь нет места новостям и вестям. Только вперед. Молчание и молитва. Ничего другого. Мы пришли сюда не для того, чтобы время провести. Дьявол выжидает, не спит, рыщет там и сям, как лев, чтобы схватить, кого найдет в нерадении, в унынии, в рассеянности. Мы должны смотреть в оба». Так он следил, чтобы мы не прознословили и прежде всего не осуждали поступки какого-нибудь человека ни из нашей общины, но и друг друга мы не должны были осуждать. Такого наша община не знала, из старца нельзя было вытянуть слово о ком-нибудь». Отец Арсений, или потому что уже был в возрасте, или потому что был простодушным, иногда подходил к старцу сказать что-нибудь о нашем брате, или о ком-нибудь другом, о какой-нибудь узнанной им новости. За это ему крепко доставалось. За то, что он по простоте своей иногда бывал не сдержан на язык, старец его поколачивал. «Старче, ты видел там такого-то?» Только он начинал говорить подобным образом, старец тут же давал ему по голове. Бац! Затрещина. «Арсений, смотри, не прознословь! Читай молитву!» «Да ладно, дорогой мой, что я такого сказал? Того, что ты сказал, достаточно, чтобы лишить тебя благословения молитвы. Тебе этого мало? Прости!» Проходило немного времени. «А такой-то неважно живет!» Бац! Старец давал ему оплеуху. — Это осуждение. Ты опять за свое. — Разве это осуждение? — А что же это такое? — Осел ты этакий. — Заткнись, закрой рот. — Разве это тебя касается? — Дорогой мой, ты все время дерешься. — Да если мы потеряем благодать, где мы ее потом найдем? Однажды старец захотел почесать голову, а отец Арсений, испугавшись, поднял руки, чтобы защититься, думая, что сейчас опять получит за трещину Отец Арсений бывал бит старцем до самой старости. Они были мужественными людьми, поэтому и достигли святости, поэтому и стал отец Арсений как Авраам. «Старец нас учил, какое это большое дело — молчание. Самое совершенное приобретение — молчания Оно выше всех добродетелей». И еще говорил старец — Если мы возьмем весы и все добродетели положим на одну чашу, а молчание на другую, то молчание перевесит. Потому что когда монах сознательно молчит, он будет молиться или пребывать в созерцании. Когда он молчит и молится, к нему приходят сокрушения, плач, слезы, умиротворение и тишина. И когда человек молчит, он не осуждает, не празнословит, не лжет, не клевещет, не говорит о том, о сём, о пятом, десятом, не слушает, когда другие говорят дурное. Вследствие такого молчания душа напитывается благодатью. С молчанием приходит плач, плач приносит слёзы, слёзы производят очищение, очищение удостаивает человека видение Бога. Безмолвник может увидеть его в своём сердце ощутимо, увидеть вещи, которые никогда не сможет представить себе тот, кто открывает рот и разговаривает. Не могли мы после такого наставления усесться и празнословить, осуждать, свободно разговаривать в присутствии старца, такого у нас не было, и подтверждается это тем, что никогда мы, братья общины, не соблазнили один другого, никогда друг друга не огорчили. Старец нам говорил, «Когда вы видите посетителя, убегайте». И где бы мы ни находились, мы прятались по норкам. Увидев, что кто-то пришел посетить нашу общину, мы, молодые, исчезали. Нас никто не видел, и мы никого не видели. Старец так тщательно нас охранял, что не позволял нам не показываться чужим на глаза, не видеть самим пришедшего человека. Казалось бы, что нам мог сделать какой-то посетитель, но старец никому не разрешал даже увидеть его. Мы никогда не видели никого, кроме отцов. Самое большее мы могли заметить, что какой-то человек пришел. После этого он для нас не существовал. Он разговаривал со старцем, с отцом Арсением. Прекрасно. И уходил. Мы его не видели. Благословенной была та жизнь. Просто прекрасной. Старец настаивал на такой тактике – Потому что Авва Исаак Сирин учит, не только речи мирских людей причиняют вред безмолвникам, но даже и вид этих людей. Все это, хотя и может показаться преувеличением, если не ошибкой, было чрезвычайно полезно. Это стало для нас краеугольным камнем, прочным фундаментом, на котором было основано всё потому что если бы мы так не поступали и не было бы таких наставлений и требований старца, мы не смогли бы приобрести духовную устойчивость. Многие прошли через общину старца, но не остались в ней. Они не смогли соблюдать наши правила и вести такой же образ жизни. Как прекрасна была эта жизнь, никаких забот. Я совершенно не знал, что происходит в миру за пределами Каливы, Понятия не имел. Старец нам не позволял этого знать. Пропадает мир, не пропадает, куда катится, меня это не касалось. Мы ни о чем не ведали, знали только, как нам вместе жить. И Бога. Ничего другого мы не знали. Чтобы нам поговорить, чтобы сказать хоть слово брату, нужно было хорошенько все взвесить. Помысл мне говорил «Скажи это». «Ну, допустим, я сказал». Есть ли в этом необходимость? Нет. Но ты все-таки скажи. Раз нет необходимости, не скажу. Да, я стал немым, и мне не о чем было разговаривать. Я говорил только со старцем и с отцом Арсением. И хотя мы хранили молчание, между нами была большая любовь, неимоверная любовь. Один за другого приносил себя в жертву. Внешне казалось, что я не разговаривал со своим братом, но в душе я мысленно его обнимал. Как-то раз пришел мой бывший духовник, отец Ефрем. Отец Иосиф-младший разговаривал с ним, они обсуждали последние новости». И хотя мой духовник был тем, кто в миру помог мне избрать монашеский путь, для меня он был теперь совершенно, нет, не посторонним, а посетителем, с которым мне не следовало обмениваться ни одним словом. Если у меня есть старец, то о чем разговор? Старец заметил. «Малой, смотри, сколько уже разговаривает отец Иосиф с твоим бывшим духовником!» «Я говорить с ним не буду. Да я знаю, что ты не будешь». Старец все знал, от него ничто не ускользало. «Брат Иосиф старше меня, а я деревенщина, о чем мне говорить? Сколько ты молчишь теперь, столько будешь говорить посреди церкви, и придет день, когда ты это увидишь». Старец говорил пророчески, но откуда мне было знать, что он имел в виду? Я был совершенной дубиной в этих вещах. Я верил, что он говорит нечто важное, но понятия не имел, что именно». Я думал, он имеет в виду, что я в какой-то церкви буду говорить, но что же я мог там сказать? Теперь, после того, как пророчество старца исполнилось, я понимаю его слова. Старец подразумевал церковь Христову. «Ведь я нахожусь теперь за пределами Святой Горы, тут и там, в миру, в городах, в других странах, и мне приходится проповедовать и беседовать с людьми». Однако тогда я непрестанно думал лишь о смерти, и поэтому ответил старцу, старче из этой калийвы я уйду только на небо». Молчание у нас было абсолютное, и это молчание создавало тишину и спокойствие, а от этого непроизвольно возникал в человеке плач. Ты видел, как происходит божественное вдохновение». Помыслы, разженные божественным действием, отчего в душе монаха возникает некая теплота, некое горение сердца. Так говорит Иава Исаак Сирин, когда в сердце монаха предстоит родиться духовному младенцу, душа накануне этого чувствует взыграние младенца и так обнаруживает приближение родов, то есть возрождение души во Христе. И эти состояния возникали попеременно, то одно, то другое. Как говорит об этом Авва Макарий Египетский, душа монаха переживает разные духовные состояния, одно за другим. Иногда он чувствует себя воином Христовым, прекрасно вооруженным, ужасным для врага и вызывающим бесов на войну. Иногда невестой Христовой, украшенной для жениха своего Иисуса – Иногда чадом Божиим, ощущающим в себе Отца Светов, чувствующим такую близость, какая бывает у детяти к родителю, и сыновнее дерзновение к своему небесному Отцу. И часто, от преизбытка благодати ночью, одно из этих состояний продолжалось и днем. Тогда день протекал в некоем нерушимом мире, и этот мир вновь приводил к созерцанию Бога. Мы не только не давали нашему языку прознословить, но мы даже не позволяли себе подумать о чем-то, кроме Бога. И молчание, молитва, созерцание создавали некую печаль, но печаль благую. Была ли это память о смерти, или память о суде божьем или память о своих грехах? «О чем бы ни был мой помысл, слезы текли ручьем». Не проходило ни дня, ни часа, когда глаза не были бы двумя источниками слез. Слезы не прекращались ни днем, ни ночью. Даже подушка орошалась нашими слезами, прежде чем нас одолевал сон. Хотя часто слезы текли без какой-либо определенной причины. Нельзя было сказать, что я не знал, почему плачу. Я плакал от умиления души. И благодаря тому, что ум в таком состоянии становился более легким и чистым, естественным образом приходила святая память о Боге, и все, что ей предшествовало, в результате возрастало. Все это было плодом молитв старца, плодом его собственных слез, которые он проливал за нас. Он сам об этом нам говорил. Однажды я спросил его, «Старче, почему вы столько поститесь будучи уже весьма изнуренным, и он мне ответил «Потому, дитя мое, что хочу подвязаться, дабы благой наш Бог дал вам свою благодать». Следовательно, дерзновение старца посылало нам это благословение Божие. Никогда у меня даже в мыслях не промелькнуло, что происходившее с нами было результатом наших собственных усилий. Это и есть мое самое главное убеждение».